Это Лаура. Закрыв двери, Маги Холланд показала на женщину в кресле качалки. Она была старой, но на удивление подвижной и легко поднявшись из кресла, протянула сухую руку, на которой годы оставили свой след. Маготцы продолжал стоять, согнувшись в коленях и держа оружие на изготовку, но внезапно эта поза показалась ему довольно дурацкой. Он неохотно выпрямился переложил свой девятимиллиметровый пистолет в левую руку, а правый почувствовал озябшую плоть пожилой женщины. Детектив Магодцы полиция Миннеаполиса. На лице, кожи которого напоминала невыглаженную рубашку, вытащенную из сушилки, выделялись новые зубы. Слишком новые. Белоснежные, как в Голливуде. Будь она молодой женщиной, улыбка была бы просто убийственной. На старческом лице она выглядела странной. Я знаю, кто вы, детектив. Мэгги мне рассказывала о вас. И, конечно, я сплошь и рядом видела вас по телевизору. Она сложила руки под высохшей грудью и осмотрелась. Похоже, она в первый раз расстроилась. Простите за этот беспорядок. Моготце показалось, что он попал в сумеречную зону. Примечание. «Сумеречная зона» — сериал по роману Рода Стерлинга которой компания CBS показывала в 59-65 годах. Название стало нарицательным, когда речь шла о каких-то странных, непонятных ситуациях. Конец примечания. Перед ним стояла пожилая женщина, которая только что была свидетельницей убийства. На ковре в ее гостиной лежал залитый кровью человек. Предполагалось, что она должна быть в ужасе, дрожать от страха и потрясения. Но понимаете... Он навел пистолет на Мэгги, и у меня действительно не было выбора. Вообще никакого. Она перевела на него взгляд своих голубых глаз, и Могоц заметил, что они выглядят выцветшими, словно старые фотографии, которые вот-вот исчезнут. «Я вижу, что вы потрясены, детектив. Ручаюсь, у вас было нелегкое время. У всех нас. Может, вам стоит присесть у камина, и я попрошу Мэгги принести чаю?» Мэгги Холланд попыталась отговорить ее и отослать спать, что казалось весьма разумным по отношению к пожилой женщине, которой досталась такая ночь. Но Лаура ничего не слушала. До этой минуты она производила впечатление человека умного и вполне владеющего собой, что было достаточно странно, учитывая все обстоятельства. Но теперь Маготси заметил некоторые признаки раздражительности в том, как она молча замотала головой. Сначала он подумал что на ней все же сказался шок, но отбросил эту мысль. Не было никаких следов потрясения. Более чем вероятно, что она начала медленно возвращаться к детскому поведению, что случается со многими пожилыми людьми, когда их мышление начинает сдавать. «Ты не должна посылать меня, как ребенка, в кроватку», внезапно вспылила она, удивив их всех. «Я подам чай всем этим полицейским и отвечу на все их вопросы». Эта вспышка стала быстрой и неожиданной, как и милая улыбка, с которой она повернулась к Айрис Рикер. Словно никакой вспышки не было. Ведь и у вас есть вопросы ко мне, не так ли, шериф Рикер? Мне нравится ваше общество. Бред какой-то подумал Маготцы. У нее едет крышей довольно быстро. Айрис улыбнулась ей в ответ, и Маготцы засчитал этот жест в ее пользу. Быстрая и правильная инстинктивная реакция. Было бы просто прекрасно немного поговорить с вами, если вы не очень устали. Лаура погладила Айрис по руке. «Ничуть, детка». «Она очень стара», — шепнула Мэгги Холланд Джина, когда тот последовал за ней на кухню. Мэгги поставила чайник на огонь и стала расставлять на подносе фарфоровые чашки. Они позвякивали, потому что у нее дрожали руки. Она теряет память, все путает. Она вспоминает не то, что было на самом деле, а то, что ей хочется. «В самом деле?» «Да». Джинна надул губы и кивнул. Для растерянной пожилой дамы она уж очень быстро нажимает на спусковой крючок. Мэгги холодно посмотрела на него. «Не в первый раз мне представляют в голове пистолет». И думаю, я прекрасно чувствую, собирается ли человек с пистолетом пустить его в ход. Может быть, она спасла мне жизнь».